В дверь постучали. Кишью завыл, лежа у тела Натальи. Пронзительно и стошно. Никогда не думал, что он способен выйти, даже оплакивая хозяйку. Да какую к чертовой матери хозяйку, аферистку-самоубийцу? Кишью взвыл особенно жалостливо. Я даже дернулся к нему, чтобы взять на руки, успокоить. Все собаководы советуют этого не делать. Но вы когда-нибудь слышали щенячий плач? Но Кишью сразу же оскалился на меня. Собака мне не верит. И никто не поверит. Меня посадят. А не надо было приходить в чужой дом с ножом. — Милицию уже вызвали! — Донесся из-за двери визгливый голос соседки. — Сейчас приедут, разберутся! Была в этом голосе такая жажда крови, не обязательно моей, чьей угодно, лишь бы случилась эта кровь. Нашлось о чем сплетничать с подругами по телефону, что я взглянул на нож. А они не, не зарезать ли старую стерву, сделать напоследок доброе дело для человечества? Тварь ли я дрожащая? Наверное, тварь. Не зарежу. И Наталью бы не тронул права, она была. Долго ли наша милиция едет на вызовы? А какая разница? Через окно я не удеру шестой этаж. У дверей караулит Петр Алексеевич, мужик при всем его пьянстве и грубости правильный. Влепит в рожу, тут я и лягу. Попал я, Кишью, сказал я, и даже ты меня предал. Кишью рычал. С его точки зрения он никого не предавал, напротив, как мог, защищал хозяйку. Огибая по дуге собаку, я прошел в комнату, выглянул в окно. Раз уж мир сошел с ума, почему бы у моего окна не возникнуть пожарной лестницы? Не было никакой лестницы. Зато во двор неторопливо въезжала милицейская машина. Сирена была отключена, но мигалка помаргивала синим. «Вот и все». Милиция всегда опаздывает к месту настоящих преступлений, зато в моем случае. В дверь стали звонить непрерывно. Почему-то вспомнилось, как в раннем глупом детстве баловался с друзьями, бегали по подъезду и звонили в чужие двери. Высшим достижением было звонить очень долго, но все-таки успеть убежать до того, как откроется дверь». Потом мы нарвались на мужика вроде Петра Алексеевича, который по квартире ходил очень тихо, по лестнице бегал очень быстро, а пройтись ремнем по жопе малолетнего сорванца считал правильной воспитательной методикой. Я пошел к двери. Зацепился чем-то за стену, недоуменно глянул на зажатый в кулаке нож, бросил его на пол. Какой смысл стирать отпечатки пальцев при таком количестве улик? Звонок надрывался, и самым важным казалось прекратить этот звон. Как во сне я повернул головку замка и открыл дверь. На меня уставились Петр Алексеевич и Галина Романна. Похоже, они уже и не ожидали, что дверь откроется. Наверное, я мог бы сейчас рвануться, проскочить мимо них и броситься вниз прямо в руки милиции. Петр Алексеевич все еще держал палец на кнопке звонка. — протяжно взвыла соседка, уставившись на мои руки. — Кровь! Кровь! Убил! — и вот чего не ожидал закатила глаза и грохнулась в обморок зато петр алексеевич отреагировал так как я и ожидал навстречу моему лицу вылетел здоровенный кулак мир завертелся и я кулем осел рядом с соседкой почему то даже уложив меня на пол сосед продолжал звонить или это звенело в ушах я потряс головой пытаясь прийти в себя Перед глазами почему-то оказалось две пары грубых шнурованных ботинок. Все остальное плыло и было не в фокусе. Донесся сквозь звон чей-то суровый голос. Прекратите звоните, нечего своего, рукоприкладством заниматься. Через меня перешагнули, заглянули в квартиру. И тот же голос, чуть изменившись, добавил: Для этого в стране милиция есть. Ботинки вернулись, и один из них со всего маху ударил меня под ребра. С каким-то неожиданным облегчением я закрыл глаза и провалился в беспамятство. В маленькой, зарешученной клетке милицейского УАЗа воняло хлоркой. Едкая вонь навевала унылые мысли о казенном доме, муниципальных больницах и прочих местах, где требуется перебить запах нечистот и уменьшить число микробов. Я пришел в себя, лежа на железном полу, скорчившись в три погибели. Руки были скованы за спиной. К моему удивлению, машина стояла. Мне очень смутно вспомнилось, как меня протащили по лестнице, надели наручники и зашвырнули в клетку. Видимо, собирались вести в отделении. Или куда там везут задержанных с поличным убивцев. Но машина по-прежнему стояла. Я почему-то был в этом уверен возле моего дома. Моего бывшего дома. Изгибаясь всем телом, я встал. Заглянул в зарешеченное окошечко двери. Стекла за решеткой не было. Воздух свободы был свежим и чистым после дождя. Поблескивали в свете фонарей мелкие лужи. Да, все верно. Уазик стоял у подъезда. Рядом появилась еще милицейская «Волга». Собирают улики. А меня на время оставили в покое. Что-то было в этом неправильное. Либо вези в участок, либо допрашивай над свежим трупом. К чему полумеры? Из подъезда вышли двое. Один, похоже, обычный ППСник, возможно, тот самый, что бил меня ногами, а другой в штатском. Следователь, поднятый с постели. Бытовуха донеслось до меня. Торговка с рынка привела хахаля. «Разберемся», — мрачно сказал человек в штатском. «Ладно, сержант, спасибо за службу, можете ехать». «Да». «Кто там у вас сидит?» Он мотнул головой в сторону Азика там милиционер вроде бы задумался пьянь какая то где задержали у метро как то не очень убедительно сказал мент давно уже да не не ваш клиент человек в штатском вернулся в подъезд а ппсник подошел к уазику я присел на пол сердце зачистило неужели да нет не может быть где то рядом щелкнула зажигалка потянула сигаретным дымком Потом хлопнула дверь машины, и кто-то сказал. — Ну что там, старшой? Я прикимарил малость. — Ну, нашли отпечатки, сняли собачонку, соседка себе взял. Курить будешь? Давай. Снова щелкнула зажигалка. Дымок стал гуще. Я не выдержал и попросил. — Мужики, дайте сигарету. Некоторое время никакой реакции на мои слова не было. Потом сержант спросил. — Слушай, а где мы его подобрали? Все из головы вылетело. — У метро вроде... — подумал, — сообщил водитель. — Или во дворах на детской площадке? — Вроде как воспитывать его пришлось, — продолжил сержант. — Черт, с этой работой дверь с грохтом открылась. Два милиционера неприязненно, но без особой ненависти уставились на меня. — Мужики, дайте закурить, — просил я. «Проспался — Проспался? — спросил сержант. Я униженно закивал. «Кури — Кури! Мне в зубы всунули мятую мальбарину. Поднесли огоньку. Я жадно затянулся и, пьянея от никотины и собственной наглости, спросил, — Долго ездить-то будем? Меня скоро и в отрезвитель не примут. Водитель зажал. — А что так рвешься? — Совсем не рвусь, — признался я. — Жена убьют. И так скандал будет. Ревнивая она у меня. А если в отрезвитель залечу, повернись, — велел сержант, затаптывая окурок. Я с готовностью повернулся. Получу дубинкой по башке или... С меня сняли наручники. — Иди домой, гуляка, — безлобно сказал сержант. Девку тут зарезали не до тебя сейчас. Кому-то горе, а кому-то удача». Я выпрыгнул из машины. Стал растирать затекшие руки. Заметил пятно крови на рукаве и спрятал ладони в карманы. Сказал спасибо большое, чтобы я еще так нажирался». «Ну-ну», — скептически произнес сержант. Все-таки в его взгляде оставалась недоверчивость. Его что-то смущало. Едва-едва, но смущало. «Где мы тебя подобрали, то помнишь?» «У метро во дворах» с готовностью ответил я, и начал переминаться с ноги на ногу, как человек, мечтающий отлить. Особо притворяться не требовалось. «Доберешься сам. Мы же в Медведково?» Я начал озираться. «Ну да, конечно, спасибо. Ты там не нагадил?» Вдруг встрепенулся водитель. Бдительно осмотрел клетку и подобрел. «Ладно, вали к своей ревнивой». Милиционеры смотрели мне вслед, пока я уходил. Вполне равнодушно смотрели. Не было им больше смысла возиться с подобранным у метро пьяным, вести его, уже пришедшего в себя, в отрезвитель. Это что же получается? Я уже совсем никто. Я могу убить. И через час... Часы остались? Остались и даже не разбились. Через два часа задержавшие меня менты уже не помнят, где и когда меня задержали. Ноги сами вынесли меня в подворотню. Я подошел к углу, расстегнул ширинку. Что уж теперь после всего случившегося? Я стал идеальным преступником. Могу воровать, грабить, убивать. Меня не запомнят никакие свидетели. Если не убьют при задержании, то отпустят. Ребра, кстати, болели. Переломов, наверное, нет, а вот ушибы или трещины запросто. Но в карманах остались деньги и ключи от родительской квартиры, На руке часы, на поясе, мобильный. Все в порядке. Пол ночи. Еще успею доехать к родителям на метро. Вымыться, что-нибудь съесть и подумать, что делать дальше. Преступником я быть не хочу. Даже идеальным. Но что я могу сделать? Наталья мертва, и у меня не осталось ни одной ниточки к прошлому. Только ключи от родительской квартиры. Я вертел их в руках, выходя из подворотни на улицу, и когда металлический ключ переломился у меня в пальцах, ничуть не удивился. Этого следовало ожидать.